Глава 81 Тяжело и опасно болеть ему за всю жизнь случилось несколько раз, сильнее всего после покорения кантабрии Тогда его печень так страдала от истечения желчи, что он в отчаянии вынужден был обратиться к лечению необычному и сомнительному. Вместо горячих припарок, которые ему не помогали, он, по совету Антония Музы, стал употреблять холодные. Были у него и недомогания, повторяющиеся каждый год в определенное время. Около своего дня рождения он обычно чувствовал расслабленность. Ранней весной страдал от расширения предсердия, а при южном ветре от насморка. При таком расстроенном здоровье он с трудом переносил и холод, и жару.